«Слушаю, сударь», — сказал гонец, кланяясь и пряча деньги в карманы. Не успел он выйти из комнаты, как Фуке очутился между Аббатом и Гурвилем. Оба одновременно раскрыли рот, чтобы заговорить. «Нет, не оправдывайтесь», — вскричал Фуке, — «и не сваливайте вину на других. Если бы я был истинным другом демари Мари и Лиадо, я никому не доверил бы заботы об их спасении. Виноват я один»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 Пришлось, к сожалению, — заявил мушкетер с поклоном, точно принимая поздравление Словом...